Глава шестая. «Какая?» Девчонки продолжали непонимающе смотреть на меня. «Что?» Я тревожно нахмурилась и взглянула на карточку с приглашением. «Какая проблема?» Переспросила Нина. «Проблема?» «Кажется, я немного отрешилась от происходящего». «Да», кивнула подруга. «Ты сказала, что проблема в друге жениха». «А, это да». Я прочистила горло. «Дело в том, что мы с ним с детства органически не перевариваем друг друга». «Почему?» Две пары глаз продолжали смотреть на меня неотрывно. «Ну, бывает такое». Я пожала плечами. «Встретишь человека и с первого взгляда понимаешь, что хочешь прожить без него всю свою жизнь. Понимаете, этот Макс, он, он невыносимый, ужасный». «Так значит, Макс!» Нила села поближе. «Макс Радов!» Я решила подлить себе вина. «Они с моим братом дружат с юности!» «Ты не рассказывала нам о нем!» Заметила Орлова. Нана кивнула. Девушка тоже ни разу не слышала от меня упоминания об этом человеке. «Разве?» Пыталась прикинуться я. «Ну, может быть!» Выпила залпом еще бокал и отвела взгляд. у у Многозначительно протянула Нина, глядя на меня. у, -у, -у, -у" подхватил за ней пупсик. «Что?» — не выдержала я. «Судя по твоему виду, этот Макс для тебя не просто твой старый знакомый». Нана опять кивнула. «Он друг моего брата», — решив быть честной, хоть отчасти сказала я. «И он изводил меня всё мое детство». Дразнил, подначивал, издевался. Обзывал меня железякой из-за брекетов. Думаете, приятно было. Конечно, мне теперь не хочется встречаться с ним на этой свадьбе». «Ясно», — прищурилась Нина, изучая мое лицо. «Что тебе ясно?» Мне стало неуютно под ее взглядом. Но подруга молчала. Во время ее молчания я думала только о том, что, кажется, все парни, которые мне когда-либо нравились, лишь соревновались друг с другом, кто сделает мне больнее. Наверное, все эти эмоции отразились сейчас на моем лице, потому что Орлова вдруг в удивлении широко распахнула глаза. «Он что, твой бывший?» «Что? Нет!» — скочила я. Заходила туда-сюда по комнате, размахивая руками. «Кто? Радов? Да он мне отвратителен! Мы с ним... Мы бы... Да мы никогда не нашли бы с ним общий язык! У нас неприязнь. Я не переношу его». «Точно бывший!» с печальным видом заключила Нана. «Давай, Карин, кались уже!» «Да не бывший он мне!» Я рухнула на диван, и попсик, воспользовавшись всеобщим замешательством, умыкнул со стола новое угощение и рванул за штор. «Ну, у вас что-то было?» Нина села ко мне. «У нас...» Я отчаянно замотала головой. «Нет, я его любила. А он... он чудак на букву «М». Вот и все. «У тебя есть его фото?» наносила села ко мне с другой стороны. «Нет, я специально не следила за его жизнью не искала в соцсетях. Мы не виделись с момента окончания моей средней школы». «Может, он уже разжирел, облысел и женился», — предположила Ниночка. «Нина, да Макс всего на три года старше меня». «Так какой он этот твой Макс?» «Не знаю». Я закрыла глаза, вспоминая. Он язвительный, гадкий, наглый, и все девчонки от него без ума. Тряхнула головой. Нет, я не могу, не поеду. Если он будет там, я не переживу этого. Не хочу снова быть той девчонкой, которая бегала за ним хвостиком. Девчонкой, которую он отталкивал, над которой смеялся. А как насчет утереть ему нос? Нана погладила меня по руке. Зимина, это же свадьба твоего брата, праздник. А ты уже не школьница в брекетах, ты свободная, независимая девушка. И одинокая, напомнила я. А еще ты самая веселая и красивая девчонка из всех, что я знаю. Улыбнулась Нина. И в язвительности с тобой этому радову еще придется посоревноваться. Она обняла меня. Пришла пора вспомнить, что ты сильная и храбрая, Карин. Пусть увидит тебя и поймет, что потерял. Такая девчонка, как ты, ему козлу точно не светит. «Предстань перед ним успешной и красивой!» Подмигнула мне Нана. «Пусть он обалдеет!» «Да!» — поддержала ее Орлова. «Тебе точно нужно поехать на свадьбу! Вдруг ты и встретишь там свою любовь!» «Однажды я уже нашла в этом городе свою любовь, а потом бежала от нее так быстро, что сверкали пятки!» «Не знаю!» — неуверенно протянула я. «А хочешь, и я поеду с тобой!» — предложила Нина. «У меня ближайшие две недели совершенно свободны. Возьмем мою машину, пупсика, кучу вкусняшек и проведем два самых веселых дня в пути». Я бросила взгляд на пупсика, доедающего кусок пирога за шторкой. «Веселых? С пупсиком? И со мной?» Нинка прижалась к моему плечу щекой. «А как же мой магазин? Я могу присмотреть за ним», — вызвалась Нана. Потихоньку распродам все имеющиеся цветы. А когда ты вернешься, организуешь новый привоз. Я уже помогала тебе на первых порах. Помню кое-что по поводу упаковки. А насчет ухода за растениями могу спросить совета у Марли. Помнишь его? Учится на параллельном. Марат. Марли. Кажется, он разбирается в ботанике. Марат? Конечно, помню. Он хорошо разбирается в растениях. Скурит все мои цветы. Дело с концом. «Почему, думаешь, его прозвали Марли?» И мы дружно рассмеялись. «В любом случае, твой магазинчик не останется без присмотра», сказала Нана. «Обещаю, что справлюсь». «Давай, решайся», толкнула меня в бок Нина. «Поедем, повеселимся». «Тебе ж со мной ничего не страшно, так?» «Дерьмо собачье», вздохнула я устало. «Вот именно, соглашайся», улыбнулась Орлова. «Да я в прямом смысле!» — и указала на Пупсика. «Твой ненаглядный опять навалил!» «Не может быть!» — Ниночка подорвалась с места. «Пупся, детка, как же так? Ой, говорю же точно!» «Он не покакал, он просто блеванул!» «Это все меняет!» — поморщилась я. Нана согнулась от смеха. «Мой малыш просто переел!» — ласково причитала Нина, кружа возле пса. «Тебя тошнит, зайка! Нет температуры? Дай потрогаю носик!» Она взяла собаку на руки и покачала головой, глядя на рвоту. «Кариночка, а где у нас совок, бумага, тряпка, а хоть что-нибудь?» Мы с Наной переглянулись. «Иногда дружба требует от нас слишком больших жертв».